Глава 2 И вот, нежданно-негаданно, настало время 24-го доказательства. У него, бывало, и раньше побаливала печенка. На Кавказе однажды так схватило, что он не чаял живым остаться. Однако все кончалось до сих пор без тяжелых последствий. Английская соль помогала, ножпа. А еще он приспособился сахарный песок жрать во время приступов. Мама сказала, как-то печенка сладкой любит. Вот он и взял в обыкновение, как прихватит после выпивки, после жирного жареного, а иногда и просто так, без какой-либо определенной и ясно видимой причины. Прихватит его, бывало, так он всю ночь сидит, скрючившись, читает что-нибудь, не требующее ясных мозгов, пьет слабый чай и заедает сахарным песком. К утру обычно отпускала, и можно было жить дальше придерживаясь по возможности какой-никакой диеты. А теперь вот не отпустила. И через день не отпустила, и через два, и через неделю. Болела не так, чтобы очень уж сильно, на Кавказе было пострашнее, но зато непрерывно, упорно и как-то совсем уж безнадежно. грызло молча и страшно. Лариска извелась с ним, он не хотел идти к врачу, не хотел вызывать врача. Он все надеялся, что как-нибудь обойдется. Однако же никак не обходилось. На восьмой день Виконт, не спрашивая ни у кого и ни с кем не договариваясь, привел знакомого врача из военно-медицинской, полковника, розового, дьявольски интеллигентного, покрытого по всем видимым местам золотистым редким пухом. Полковник обследовал красногоровский живот прохладными мягкими пальцами и сказал... Ваша болезнь, Станислав Зиновьевич, к сожалению, миновала свою терапевтическую стадию. И с терапевтической она перешла теперь в стадию хирургическую. И сказано это было так, что Станислав тут же и сдался. Да, впрочем, у него уже и сил больше не было сопротивляться. За эту неделю он так измучился, что теперь уже был готов на все. В больнице его быстренько по блату, разумеется, подготовили, и, не теряя ни секунды, повезли в операционную. Он лежал в каталке на спине, неяркие матовые плафоны проплывали над ним, и он думал, что вполне возможно, вот эти плафоны последние, что он видит. Над столом яростно светили хирургические Юпитера, в операционной было холодно, врачи переговаривались негромко и непонятно, потом он не стал смотреть, что-то вцепилось ему в запястье, Ему показалось какие-то железные когти, но это просто вогнали ему в вену, как было объявлено, некий кураре, содержащий препарат на предмет анестезии. Голоса вдруг отдалились и превратились в смутный фон, почему-то световой, а не звуковой. А потом он провалился в ничто, вынурнул, ничего уже не слыша, а видя один лишь прожекторный свет, потом снова провалился и снова вынурнул Теперь уже в последний раз. Ослепительный свет стал тьмой, в то же время оставаясь светом. Это было так странно, так томительно, странно. Но это же и принесло облегчение. Ничего больше не стало, только тьма. Тьма ослепительного света и долгожданный покой. Правда, был еще голос, он возник вдруг из ниоткуда. Отвратительно громкий, гулкий какой-то с реверберациями, напористый неотвязный, «Красногоров, блядь, сука проклятая, открой рот, рот раскрой, Красногоров, ебаный ты по голове, рот!» Но было поздно. Уже все умирало вокруг, даже ослепительный свет, тьма света, черная тьма и голос тоже умирал. Некуда ему было деваться в этом всеобщем умирании, он умирал, он умер. «Красногоров! Рот! Курва засранная! Рот раскрой!» И все исчезло. Он очнулся не то ночью, не то ранним утром. Было сумеречно и даже темно. Какие-то белые высокие кровати виднелись в этих густых сумерках. Почему-то сильно болело горло, как в разгар ангина. Рот был, казалось, полон крови, и безумно хотелось пить. «Пить», — сказал, — а получилось, что простонал он. Голос у него оказался сиплый и тихий, никто его не услышал и никого не появилось рядом. Он снова позвал и снова бестолку. Он ворочал толстым шершавым языком, пытаясь хотя бы губы, и вдруг обнаружил, вернее, ему показалось, что он обнаружил, что у него нет передних зубов. Это было как в тяжелом кошмаре. Он тупо и вяло шарил языком, пытаясь разобраться чудится ему или нет, и получалось, что не чудится, передних верхних зубов не было. Где зубы? Он ничего не мог вспомнить и ничего не понимал. Зубы-то где мои? Вдруг возникла рядом с ним и над ним белая бесшумная фигурка, и он почувствовал у своих губ прохладный фарфоровый носик какого-то медицинского сосуда, и там была вода. Он сделал несколько жадных глотков, преодолевая боль в горле и снова спросил «Где мои зубы?». Фигурка ничего не ответила, скорее всего, не поняла, решила, что он бредит, а фарфоровый носик снова оказался около его губ. Никогда раньше простая прохладная вода не приносила ему такого наслаждения. И он снова заснул, словно в пропасть провалился. Очнулся он окончательно уже днем. Он лежал в реанимационной, на высокой каталке, один, никого поблизости не было. Болело горло. С правой стороны прозрачной гибкой трубкой присоединена была к его боку тяжелая бутылка с густой вишнево-красной пенистой жидкостью внутри. Зубов и в самом деле не было, двух передних верхних, и это казалось поразительным и мучительно непонятным, и снова безумно хотелось пить. Разумеется, со временем все разъяснилось. Веселый, энергичный, никогда, казалось, не унывающий анестезиолог все ему объяснил. Оказывается, тот самый кураросодержащий препарат оказал на Станислава нестандартное, парадоксальное действие. Он привел все мышцы Станислава в состояние длительной судороги. Станислав, естественно, перестал дышать. Оказывается, мы дышим с помощью специальных мышц. И тут же затеял отбрасывать копыта. Надо было срочно ввести ему трубку с кислородом прямо в трахею и подавать кислород под давлением. Но челюсти у него были сведены судорогую, точно так же, как и все прочие мышцы. И сколько ему в оба уха не орали, чтобы он разинул свою пасть, толку от этих криков не было никакого. И тогда майор Черный, проводивший операцию, принял решение выдрать ему передние зубы и в образовавшееся отверстие ввести кислородную трубку. Что и было сделано, причем с такой энергией, что и горло рассадили совершенно безжалостно, но уж это-то сущие пустяки, завтра заживет». По словам жизнерадостного анестезиолога, получалось, что в состоянии клинической смерти Станислав пробыл всего две или три минуты. Вытащили его оттуда моментально, так что никаких вредных последствий не предвидится, наоборот, считай, что заново родился. «Королеву, например, — рассказал он, — генеральному конструктору повезло гораздо меньше». Ему сделали по поводу пустяковой операции, между прочим, такую же анестезию и с тем же парадоксальным результатом, но растерялись и откачать не сумели, распустяя академики. Тут к Станиславу наведался лично майор Черный и прекратил этот поток разглашений. Он отослал анестезиолога заниматься делом, а сам вручил Станиславу на память два здоровенных с лесной орех черно-зеленых камня из его Станислава желчных протоков, и с удовольствием расписал, каков был у Станислава воспаленный его желчный пузырь с бутылку 0,75, и что со Станиславом обязательно произошло бы, если бы с операцией затянули еще хотя бы на часок. Через месяц они уже скромно праздновали возвращение Станислава к пенатам. Викон с Лариской наслаждались хванчкарой под божественную яичницу по-сельски, а Станислав хлебал слабый куриный бульон, и заедал его сладким сухариком, очень, впрочем, довольный, что снова дома и все ужасы позади. «А ты там в авторитете», — сказал он Виконту, между прочим. Виконт очень удивился. «Где?» — спросил он, задирая брови. «Ладно, ладно, темнило гороховое. В академии где?» «Тебе показалось», — небрежно сказал Виконт, и тут же попросил Лариску организовать еще порцию яишенки. Когда Лариска вышла... Он сказал с упреком, охота тебе языком зря трепать. Ладно, ладно, темнило, не буду. Однако же хрен бы я выкарабкался, если бы не ты. Не преувеличивай, сказал Виконт строго. Ты лучше обрати свое внимание, это был двадцать четвертый случай, не так ли? Или я неправильно считаю? Правильно, правильно. И прошел ты по самому краю, насколько я понял доктора Черного, так? Инда и за край слегка заехал. Слегка. Преклоняюсь, сказал Виконт. Ну, скажи мне, неужели у тебя нет никаких соображений по этому поводу? Тут вошла Лариска со сковородкой спросить, сколько Виконту делать яиц, и они заговорили о яичнице и о том, чем она отличается от омлета. Соображений не было. Станислав пытался рассуждать примерно следующим образом. Если предназначение... Реально существует, оно должно проявляться либо в сфере «могу», либо, как минимум, в сфере «хочу». Могу. Могу работать с любым ПЛ, с любым бейсиком на ассемблере, в машинных кодах, не говоря уже о Болголе, Фортране и прочих древних языках. Приходилось работать на Минске, на БЭСМе, работаю на IBM. -ке. Полагаю, что могу работать вообще на любой ЭВМ. Могу водить автомобиль, чинить автомобиль не могу. Могу писать стихи для стенгазеты и для Лариски. Вообще любые прикладные стихи, например, рекламные. Видимо, могу писать романы, не хуже других, но, надо полагать, и не лучше. Вообще, видимо, не дурак, но этого так мало. Нет абсолютно ничего такого, что я могу делать лучше всех или хотя бы лучше многих. Мрак. «Туман. Полная неопределенность. А точнее, полная определенность. Взвешен и найден легким. Хочу. Господи, да ничего особенного я не хочу. Ну, хочу, чтобы напечатали роман. Но если не напечатаю, тоже не удавлюсь, не затоскую, не запью. Ну, хотел бы создать собственный язык программирования». С Ежеватовым хотел бы поработать так, чтобы он вдруг похвалил. Господи, да мало ли чего я хочу, но это все мелочи, это все, если и важно, то важно для меня, исключительно и только для меня. Нет ничего такого ни в умениях моих, ни в желаниях, ни в намерениях, ради чего стоило бы оберегать и способствовать. Взвешен и найден легким». Правда, были еще озарения или затмения, это уж как угодно. Размышлять на эту тему было скорее неприятно, но однажды он все-таки заставил себя это свое свойство проанализировать. Анализировать оказалось так же неприятно, как вспоминать какой-нибудь свой давний провал или срам, или срамной провал, какую-нибудь ослиную неуклюжесть при амурном ухаживании или позорные ляп на экзамене, или постыдную ретираду при виде уголовных рож на ближних подступах. Хотя на самом деле ничего такого уж позорного в озарениях-затмениях не было, скорее уж наоборот. Но все-таки это было что-то вроде припадка, о котором потом ничего толком не можешь вспомнить, кроме ощущения бешенства и дикой неконтролируемой ненависти. Впервые это, кажется, случилось еще в школьные времена, Либо в самом начале студенческих, когда Виконт со своим идиотским высокомерием зацепил за живое какого-то чудовищного жлоба, пахана Уркагана. И тот, притиснув маленького, кучерявого, сильно побледневшего Виконта в угол, дело происходило в трамвае, принялся, урча невнятные угрозы, бить его по глазам кожаной перчаткой. Причем второй громила, ничуть не менее жуткий, Стоял тут же рядом и равнодушно смотрел в раскрытую дверь на проносящиеся пейзажи. Публики в трамвае было полно, но никто и пикнуть не посмел, все старательно делали вид, что ничего не происходит. Это длилось секунд десять. Станислав оцепенело смотрел, как ходит по бледному виконтову лицу коричневая облупленная перчатка, и тут затмение наступило, или наоборот, озарение, ибо он вдруг ясно понял, что надлежит делать. Викон рассказал потом, что выглядело это жутковато. Станислав издал тоненький, на самой грани слышимости, виск, прыгнул сверху на спину, на плечи, на голову, пахану, как-то страшно ловко, по-звериному, запрокинул ему нестриженную башку и несколько раз, не переставая визжать, укусил его в лицо. Весь трамвай мгновенно ополоумил от ужаса, и пахан, естественно, ополоумил от ужаса тоже. А полоумеешь тут, когда посреди шума городского, в трамвае, а не в джунглях каких-нибудь, на тебя наскакивают со спины 65 килограммов мускулистого веса, с и свизгом, хуже всякого звериного, и кусают за лицо. Он судорожным усилием стряхнул с себя Станислава, словно это было какое-то ядовитое животное, и бросился вон из вагона прямо на ходу, благо в те времена автоматических дверей в трамваях не водилось. Они оба, жлобы, паханы, уркаганы, сиганули без памяти прямо в кусты, которые тут росли вдоль трамвайных путей. Дело происходило на улице Горького, недалеко от кинотеатра «Великан». А Станислав остался стоять, напряженно скрючив пальцы когти, напружинившись весь белый с красными пятнами, и зубы у него были оскалены, как у взбесившегося пса.